Глава 10. Оказывается, с крошкой я провела больше времени, чем думала. Бульон уже закипел, а суп уже почти приготовился, осталось только закинуть немного зелени и посолить. Зажарку я специально не стала делать, всё же детей кормлю. В большом котле я на свином жире быстро обжарила мясо. Закинув нарезанные овощи, я залила будущее рагу водой и накрыла крышкой. Всё. Теперь только ждать. Дети растерянно остановились, не понимая, что же им теперь делать. И тут я поняла, что это тоже проблема. Как минимум, детей следует занимать постоянно, и занятия должны быть обучающими, а не просто механическими. Раен так и продолжал следить за огнём и подкидывать в печку. Лиса и Ольси пока были заняты столовой, а вот остальные остались без дела. Ну что же? Дорн Останься на кухне. Надо каждые несколько минут мешать рагу. А мы с Ириной деланом займёмся спальными местами, объявила я. Покажите мне, где вы спите. Как оказалось, спали дети на первом этаже в комнате, которая ранее была гостиной. Они перетащили сюда кровати и сделали просто одну общую спальню. Постельное бельё, естественно, было уже замызганное, да и в принципе, порядок здесь не торопились наводить. А почему вы не живёте на втором этаже? спросила я у детей. Там холодно, пожал плечами Дилэн. А у нас нет столько дров, чтобы топить ту большую печку, подтвердила Айрин. Большая печка? Интересно, что это такое. Но это потом, а для начала неплохо было бы прибраться здесь. Я поняла. А есть что-то типа прачечной или кладовой, где вещи и постельное лежат? Продолжила я расспросы. Да, недалеко от кухни, кивнула Айрин. Проводить? Да, проводи. И ещё вопрос: есть ли на первом этаже ещё одна спальня, свободная? Дети задумались, а я поняла, что представляет из себя дом. Маленький чердак, скорее всего, не был предназначен для жилья. Вся прислуга спала на первом этаже. А вот хозяева полностью заняли второй этаж. И комната для прислуги находится в другой части дома, ближе к кухне, а разделяла этаж лестница. Собственно, я оказалась права, потому что мне показали несколько крохотных комнат, где могла разместиться только кровать и комод для одежды. Селить сюда джена я не стану, но можно придумать, что разместить в этих комнатах. Взяв чистое постельное бельё в прачечной, мы вернулись обратно в гостиную. Семь кроватей перестелить не так уж и долго, тем более втроём. Но я предпочла просматривать матрасы, подушки и одеяла. Главная проблема в старых сырых домах это разная живность: блохи, клопы, полевые клещи и даже мыши. Как избавляться от вредителей в этом мире, я не знаю, но надеюсь, что мне подскажут. На удивление, всё было в более-менее нормальном состоянии, не считая от небольших дыр и потёртостей. Постельное надо менять, однозначно, но уж точно не сегодня. Пока дети просто поспят на свежем белье. Как только постели были поменены, я села в кресло, стоявшее в углу, и прикрыла глаза. Мне нужно подумать, а то мечусь из угла в угол, не зная, за что хвататься. Мельтешение сейчас ни к чему, но столько всего надо сделать, что не понимаю, с чего начать. Да и гложет меня сомнение, что справлюсь. А не справиться просто не имею права. Что-то ещё надо сделать. Тихо спросил Дилэн и тут же опустил голову, словно стесняясь, что вообще заговорил. "Да, нужно подготовить комнату Джену", кивнула я. "Может, в кабинете?" предложила Айрин. "Там есть диван, правда, он маленький. Я предложу ему", кивнула я. "Но можно ещё поселить здесь, с вами на эту ночь. Как раз кровать Марка ещё пустует". Кстати, а вот его можно было бы переложить в одну из тех маленьких комнат, только выбрать ту, что с окном, чтобы можно было проветривать. Ладно, это позже. Идёмте пока на кухню. Нужно покормить Марка до да самим поужинать. Не успела я подняться с кресла, как раздался стук в дверь. А вот и Джен пожаловал. С улыбкой сообщила я. Ну что же, пора встречать. Дети сначала встрепенулись, а потом затихли. смотря на меня со страхом. Во мне угрозу они уже не видели, тем более я женщина. А вот новый мужчина? Уверена, детям не раз попадало от деревенских мужиков. Спокойно, громко сказала я. Ничего страшного не случится. Я прослежу, но помощь нам не помешает. Думаю, мы все подружимся. А он будет вашим мужем? тихо спросил Дилэн, на что Айрин фыркнула. Нет, милый. Он будет моим другом и членом большой семьи, улыбнувшись, ответила я. Дети вроде успокоились, хотя недоверие ещё скользило во взгляде, но всё же послушно шли следом.